Глава двадцать первая. Бенедикт. «Как твоя мама?» – спросил Бенедикт, стоя у мангала в ожидании, когда раскалятся угли. Приготовление стейков затягивалось, но спешить было некуда. В их распоряжении был целый остров, и уезжать они пока не собирались. План состоял в том, чтобы как следует выспаться в воскресенье, а потом связаться с родственником Бенни, чтобы тот отвез их обратно на Хеймаэй, к тому времени, когда будет отходить паром на Большую Землю. Бенедикт, конечно, знал, как сложилась судьба матери Дагура, хотя они и не часто обсуждали эту тему. События десятилетней давности сказались на ней больше, чем на ком-либо другом. Дагур был надломлен, но не сломлен. А вот его мать так и не смогла оправиться от потрясения. Уже несколько лет она жила в лечебнице и как-то... откровение с Бенни, Дагур сказал, что мать окончательно махнула на себя рукой. Врачи не обнаружили у нее никаких отклонений в плане физического здоровья. Она просто отстранилась от рутины обычной жизни и закрылась в себе. Это было, конечно, несправедливо по отношению к Дагуру, которому пришлось становиться на ноги без всякой поддержки. «Мама?» – Дагур задумался. Он сидел на террасе, прислонившись к стене дома. Казалось, в этот погожий вечер он был спокоен и расслаблен. Но Бенедикт знал по опыту, что когда речь шла о Дагуре, впечатление могло быть обманчивым. Он редко выставлял свои эмоции на показ. «Да, в общем-то, все по-старому. День на день не приходится. Бывает, что она открыта к общению, а бывает... Ну, будто выпадает из реальности. Я так до конца и не понял, что с ней происходит, но именно так обстоят дела». Это просто надо принять как данность. А твои родители как? «О, все так же любят покомандовать. Я-то думал, они удовольствуются тем, что я поступил на инженерный и забросил мечты о том, чтобы стать художником. Так ведь нет. Теперь им нужно, чтобы я перестал возиться с компьютерами и пошел работать в банк. Как ты?» Он рассмеялся. «Ты наверняка смог бы построить прекрасную карьеру в банке, Бенни. Ты гораздо смышленнее меня. Но я тебе, честно говоря, завидую». За твоим бизнесом будущее. Все только и говорят о том, как быстро развиваются компьютерные технологии. И ты наверняка заработаешь на этом деле немалые барыши. Бенедикт кивнул. Так-то оно так. Но особого энтузиазма он не испытывал. Его засосала рутина, выбраться из которой было невозможно. Да и своих компаньонов он не мог подвести. Будь его воля, он бы послал бизнес ко всем чертям и поступил в художественное училище хоть завтра. Ради нее. Однако он отдавал себе отчет, что никогда так не сделает. «Ну, вроде как, готово», — сказал он, глядя на скворчащие на мангале стейки и избегая смотреть Дагуру в глаза. После небольшой паузы тот почти шепотом произнес. «А я переезжаю скоро». «Переезжаешь?» — Бенедикт был удивлен. Он не мог представить себе Дагура где-то еще, кроме как в старом таунхаусе в Коупа-Вогере. Там он вырос, и там жила его семья, от которой, правда, ничего не осталось. По сути, Дагур был совсем один, и дом наверняка был слишком большим для него, да и связанные с ним воспоминания были не «Да, думаю, пришло время. Как ты считаешь?» Бенедикт не привык к подобной откровенности со стороны своего приятеля. Ему хотелось спросить, какова была реакция матери Дагура, но он не решился. «Ну да, давно пора», — ответил он. «Тебе нужно найти квартиру поменьше и поближе к центру. Поживи для себя. Ты собираешься продать свое нынешнее жилье и купить другое? Или будешь снимать?» Вопрос явно заставил Дагура ненадолго задуматься. Поначалу я собирался сдать таунхаус и переехать на съемную квартиру в городе. Жилье в нашей с мамой собственности, так что то на то и вышло бы. Он запрокинул голову, и некоторое время молчал, глядя на безоблачное небо. «Но я передумал. Лучше продам и освобожусь от всех прежних воспоминаний. С ними мне уже не совладать». Голос Дагура дрогнул, и на мгновение Бенедикту показалось, что он вот-вот расплачется. «Ну и правильно. Это их дом. Твоих родителей, я имею в виду. У тебя своя жизнь. Уже осмотрел что-нибудь?» «Да, парочку небольших квартир в Вестурбайре. Отличное расположение, мой банк в центре, так что я смог бы ходить на работу пешком». «Смотри, чтобы квартира не оказалась слишком маленькой», — сказал Бенедикт шутливым тоном. «Слишком маленькой? Ну, чтобы там место было и для твоей девушки». «Девушки у меня нет». «Пока. Думаю, она у тебя появится сразу же, как только переедешь со своей жилплощади в 200 квадратов в вогере Это просто абсурд какой-то. Мужчине двадцати девяти лет жить в таком домище. Дагур рассмеялся. «Черт, жаль Александра замужем», добавил Бенедикт тоном змея-искусителя. «Ты о чем? Она же всегда была в тебя по уши влюблена. Неужели не замечал? Раскрой глаза, приятель». «Ну, не знаю, возможно. По крайней мере, сейчас это уже не имеет значения». «Как знать. У вас в запасе целая ночь. Я вам не помешаю. Ну или где-нибудь еще уединитесь». Дагур резко поднялся на ноги. «Боже упаси! Не буду же я спать с замужней женщиной!» Его голос дрожал. Бенедикту явно удалось вывести его из равновесия. «Ты, может, хочешь, чтобы мы слиняли из дома, и чтобы вы с Кларой, ну, начали заново, что ли? Десять лет спустя». С этими словами он стремительно вошел в дом, оставив Бенедикта у мангала со своими неприятными воспоминаниями.